государственный служащий дней, на время ушедший с прекурской должности и занявшийся адвокатской практикой, вновь вернулся в управление и объединился с новым мэром Нью-Йорка, Фиареле Ла Гардиа, одержившим избирателем предвыборной кампании, что не оставит нерасследованным ни одно преступление и упрячет опасных гангстеров за решетку. Своё обещание он намерялся выполнить. Была начата кампания против коррупции. Шифы полиции Нью-Йорка Левису и Джордж Валентайно отдали приказ начать наступление. Датч Шульц нанял убийц. покончивших с Абрахамом Буэндергом, Ноги трупа залили бетоном и ночью спустили его с лодки на ногу зоны. Тем временем стражи закона собирали материал об убийстве одного из личных телохранителей Шульца. Если бы суд обнаружил здесь его вину, то Ганц, наверное, бы угодил в тюрьму. Шкульц узнал об опасности, и так как его отношения с руководителями синдиката были уже далеко не приятельскими, то потребовалось созыва большого совета. "День становится невыносим, господа", заявил он. "Сейчас на очереди я, но он доберется до всех, получит одного за другим". Необходимо его убрать. У нас нет другого выбора. Кто-то был за, а кто-то против. Более дальновидные указывали на яксу полиции. Если бы дело дошло до убийства ДЮИ, ответ на акцию мафия вряд ли пережила бы. В итоге Верховный совет решил придерживаться выжидательной тактики. К Кто может Всем совета не хотелось из-за Шульца рисковать собственной головой. Murder Incorporated всё же готовилась к возможному покушению на прокурора. Опытный Анастазиеня разработал план: Убийцы пустились по следу государственного служащего. Они выяснили, что его хорошо охраняют полицейские в штатском. Из дома он почти не выходит. Однако регулярно обедает в одном и том же Драгстере, где обязательно посещает туалет. Для банстов это был шанс, поскольку они узнали, что охранники ДИ в это время остаются в зале за столом. Они собирались спрятаться в туалетных кабинках, застрелить прокурора из пистолета с глушителями, а затем спокойно скрыться. Анастасия подготовил акцию и выбрал убийц. Однако до убийства Томаса Дюи дело не дошло, поскольку Верховный совет мафии пришел в конце концов к решению, о котором дат Шульц не знал и которое было не в его пользу. Он вел себя по отношению к высшему органу мафии и ее представителям по меньшей мере неуважительно. Еще раз выступив перед целым рядом боссов, он вновь акцентировал внимание на опасности со стороны прокурора Дии. Когда же оказалось, что все его усилия безуспешны, он встал перед ними, держа руки в карманах и бросил им в лицо обвинение. Вы все сошли с ума. Не хотите деморать руки? Хорошо. Дело ваше. Я сам позабочусь о господине Тюи. Он не подозревал, что все его слова уже не имеют значения. Не знал и того, что у него уже не будет возможности выстрелить. Было ли это единогласным решением. Что касается датча Шульца, то да, сказал позднее один из участников заседания совета Док Стейчер. Вы приговорили его к смерти. Этого я бы не сказал. Окончательно это не было решено. Однако было ясно одно: Джин не должен был схватить Шульца. Чтобы Шульц не заговорил, кто-то должен был заткнуть ему глотку. Выходит, только смертный приговор. Ну, как-то к выводу, что бешеный пес опасен для всего стада. кто должен был его убрать. Сначала решили, что Альберт и а зачем вы изменили решение. Да, мы сказали себе: "А что если это осуществят его еврейские приятели?" все таки он принял католическую веру. Значит, у него в голове не все дома. Кто же? Бакси Сигель. Также верный стрелок. Однако мы поняли, что здесь тоже серьёзная проблема. Проблема в чём? Баринами Шульце, естественно, были евреи, и один из них, Отта Абадак Баерман, даже считался его другом. Так Баксик с Баксиксю отказался. Нет. но все знали, что ему не хочется участвовать в этом. И в конце концов, шеф выбрал Чарли Оргмана под прозвищем Клоп. Почему же именно него? Он был таким же надежным и хладнокровным триккерменом, как и анестезия, и был из нашей корпорации. И дали ему знать. Он не возражал? А почему он должен был раздражать? Это была для него честь. он послал Егонса. Примерно через два часа Оркан приехал и сказал, что сделает это. Вы были там? Нет. Но я знаю, как это происходило. И ведь позднее об этом много говорили. И вы до сих пор помните это? Ведь прошло уже столько лет. Да за кого вы меня принимаете? Конечно, помню. Знаете, Сколько раз я уже рассказывал это журналистам? Так вот, слушайте или лучше запишите. Это случилось 23 октября 1935 года. Как всегда, у них был черный лимузин. Они выехали в нью арк под вечер. Под Гудзоном, туннелем Холленк. Ой, там были? Да. Кто же был в машине? Чак Оркман, мой девайс, и еще один парень, которого я не знал. Я сыроду не слышала его имени. Его звали Валицкий. То есть, Поросенок. Откуда вам это известно? Я занимался этим прешествием. Но зачем вы тогда обо меня расспрашиваете? Хочу узнать больше, чем знаю. А если удастся, то все. Он много помялся, отхлебнул пиво, подозрительно посмотрел прозрачными глазами и вновь повторил: "Что он, все равно уже старик. И рассказывать о старых ужасных временах это, собственно, единственное, что ему осталось в этой жизни". Так вот, утверждали, что дачь жирмарки, пылыщ чоп хаус, и ходил есть в ресторанчик. Они приехали туда, остановились у входа, выскочили из машины и ворвались вовнутрь. А за столом сидели трое парней, и не то играя в карты, и не то считали деньги. Ну нет, больше я вам ничего не расскажу. Вероятно, вы об этом где-то читали. «Разумеется, Я читал все, чтобы узнать как можно больше. Тогда застрелили всех телохранителей Шульца. Кто это был? Как их звали? Кабада Баерман, Эйп Ландау и пежник Лулу Розенкранц. Все они были убиты на месте. А Шульц как раз он выходил в туалет. Оркман с первого же выстрела отправил его на тот свет. Да действительно босс сразу умер. Я слышал, что это не так. Ну, его увезли в больницу. Он день и ночь лежал там в вагоне, и соглядатаи сидели у его постели. Вызвали к нему католического священника, ведь Шولتц уже был христианином. Он еще при жизни во время последнего причастия предначертал ему путь преисподнюю. исподнему. Он, видите, возле него не сидели соглядатаи. Это были агенты ФБР. Да им черт! В общем, хотели вытянуть из него, кто в него стрелял. А он сказал: "Конечно, нет". Он знал, что с ним все кончено и не хотел портить себе хорошую репутацию.